Однако время от времени писатели занимались политикой. На их писаниях это отзывалось как нельзя более вредно. К тому же я не замечал, чтобы им удавалось существенно повлиять на ход событий. Единственное исключение, какое я могу припомнить, это Дизраэли. Но для него, скажем прямо, писательство было не самоцелью, а средством сделать политическую карьеру. В наш век специализации пирожнику, мне кажется, не следует точать сапоги. Узнав, что Драйден учился писать по-английски, внимательно читая Тилотсона, я тоже почитал этого автора и набрел на одно рассуждение, немного утешившее меня в этом смысле. Вот что писал Тилотсон. Мы должны радоваться, когда те, кто пригоден управлять страной, будучи к этому призваны, соглашаются возложить на себя это бремя. Более того, мы должны быть им глубоко признательны за то, что они согласны и что у них хватает терпения управлять и жить на виду. Посему надо считать большим счастьем для мира, что некоторые люди как бы рождены для этого, и что привычка делает для них этот труд легким или, по крайности, выносимым. Преимущество, какое дает людям более благочестивая, уединенная и созерцательная жизнь, состоит в том, что их не отвлекает ничто постороннее. Ум их и привязанности сосредоточены на одном – весь поток их привязанностей течет в одну сторону все их мысли и начинания направлены к единой великой цели от чего и жизнь их сначала до конца остается цельной и последовательной в самой себе в начале этой книги я предупредил читателя что единственное в чем я уверен твердо это в том что Ни в чем больше я не уверен. Я пытался привести в порядок свои мысли о разных предметах и никого не просил соглашаться с моими мнениями. Перечитывая написанное, я во многих местах вычеркнул слово «по-моему». Частое его употребление показалось мне скучным, но мысленно его следует прибавлять к каждому из моих положений. Сейчас... Подходя к последнему разделу книги, я должен еще раз повторить, что высказываю всего лишь свои личные взгляды. Возможно, что они поверхностны. Возможно, что кое в чем они противоречивы. Странно было бы, если бы совокупность мыслей, чувств и желаний, возникших в разное время из множества различных переживаний и окрашенных личностей их садов, где дети, предоставленные самим себе, и занимаются только тем, что их интересует. Все, что непосредственно их не касается, в чем они не видят смысла, они оставляют без внимания. В психологических лабораториях крыс обучают находить дорогу в лабиринте, и после многих ошибок они выучиваются выбирать ту дорогу, которая ведет в пище. В тех вопросах, о которых я собираюсь говорить, я уподобляюсь такой вот крысе, мечущейся по лабиринту. Но я не уверен, что у этого лабиринта есть центр, где найдут то, что ищу. Я готов допустить, что все его дороги кончаются тупиком». В философии меня приобщил Куно Фишер, чьи лекции я слушал в Гейдельберге. В ту зиму он читал курс по Шопенгауэру. Аудитория всегда была переполнена, и чтобы занять хорошее место, приходилось задолго до начала становиться в очередь. Куно Фишер был плотный, подтянутый человек с круглой головой, щеткой седых волос, и красным лицом, на котором поблескивали маленькие, необыкновенно живые глаза. У него был забавный курносый нос, словно расплющенный сильным ударом, и весь его облик напоминал не столько философа, сколько бывшего боксера. Он был остряк, написал даже книгу об остроумии, которую я в то время прочел, но начисто забыл, И на лекциях иногда отпускал шутки, вызывавшие дружный хохот аудитории. Он обладал мощным голосом и говорил живо, внушительно и интересно. По молодости лет и по невежеству я мало что понимал в его лекциях, но у меня осталось от них ясное представление об оригинальной личности Шопенгауэра и гораздо более смутное об эмоциональной силе и романтичности его системы. После стольких лет мне трудно утверждать что-либо с уверенностью, но мне кажется, что Кулно Фишер трактовал ее скорее как произведение искусства, чем как серьезный вклад в философию. С тех пор я прочел очень много философских трудов. Это прекрасное чтение. В самом деле, человеку, для которого чтение, потребность и радость, не найти предмета более разнообразного, богатого и благодарного. Древняя Греция бесконечно увлекательна, но в этом отношении очень бедна. Приходит время, когда оказывается прочтенным все то немногое, что осталось от ее литературы – и все более или менее значительное, что было о ней написано. «Итальянское возрождение» тоже очень интересно, но сравнительно узко. Идеи питавших его не так уж много. Устаешь от его искусства, давно утерявшего свою творческую ценность и сохранившего только изящество, прелесть стройность, качество быстро надоедающее. Устаешь от его людей, чья разносторонность слишком однообразна. Об итальянском Возрождении можно читать без конца, но интерес иссекает хотя материал еще и не исчерпан. Французская революция — вот предмет, действительно достойный внимания, тем более, что значение ее вполне актуально. Она близка нам по времени, так что мы очень небольшим усилием воображения можем поставить себя на место людей, которые ее делали. Они для нас почти современники. Их мысли и поступки влияют на нашу жизнь. В некотором роде все мы потомки французской революции. И материалы здесь хоть отбавляй. Документам, относящимся к французской революции, нет числа. Последнее слово о ней до сих пор не сказано. Всегда можно прочесть еще что-нибудь новое и интересное. Но это не дает удовлетворения. Искусство и литература, непосредственно ею порожденные, ничтожные. Так что обращаешься к людям, которые ее делали, А они, чем больше о них читаешь, тем больше поражают своей мелочностью и грубостью. Актеры, разыгравшие одну из величайших драм в мировой истории, были далеко не на высоте своих ролей. И в конце концов от всего этого отстраняешься чуть ли не с отвращением. Но философия да никогда не подведет. Исчерпать ее невозможно. Она многообразна, как человеческая душа. В ней есть величие, поскольку она занимается познанием мира в его целом. Она трактует о Вселенной, о Боге и бессмертии, о свойствах человеческого разума, о цели и смысле жизни, о способностях человека и о пределе этих способностей. И если она не может ответить на вопросы, которые преследуют человека на его пути через темный и таинственный мир, то хотя бы убеждает его сносить свое невежество без ропота. Она учит смирению и вливает мужество. Она пленяет не только интеллект, но и воображение. И дилетанту, вероятно, много больше, чем профессионалу, она дает пищу для размышлений и грез, которыми приятнее всего коротать часы досуга. После того, как я, вдохновленный лекцией Микуна Фишера, стал читать Шопенгауэра, я прочел почти все важнейшие произведения великих философов-классиков. Хотя многого я у них не понял, а я, возможно, понял еще меньше, чем мне казалось, читал я их с огромным интересом. Единственный, кого я всегда находил нудным, это Гегель. Вина тут, несомненно, моя поскольку значительность его доказана тем огромным влиянием, какое он имел на философскую мысль XIX века. Но мне он казался ужасно скучным. Я не мог примириться с тем, как он, жонглируя понятиями, умудряется доказать любое положение. Может быть, меня заранее восстановила против него неприязнь, с какой отзывается о нем Шопенгауэр? Но остальным, начиная с Платона, я одному за другим отдавался во власть с наслаждением, словно путешественник, открывающий неведомую страну. Я читал не критически, а так, как читал бы роман, чтобы испытать волнение и радость. Я уже сознался в том, что читаю романы Не для пользы, а для удовольствия. Да простят мне это читатели. Изучение характеров — моя специальность, и мне доставили бездну удовольствие саморазоблачение столь различных авторов. За философской системой я всякий раз видел человека. И одни восхищали меня своим благородством, другие — забавляли своей эксцентричностью. Я испытывал необычайный подъем, следуя за плотином в его головокружительном полете от единого к единому. И хотя позднее я узнал, что Декарт сделал нелепые выводы из его вполне здравой предпосылки, ясность, с какой он выражает свои мысли, Совершенно меня покорило. Читая, плаваешь в озере, таком прозрачном, что видно дно. Кристальная эта вода удивительно освежает. Первое знакомство со спинозой, я считаю, одним из важнейших событий в моей жизни. Оно наполнило меня точно таким чувством величия и ликующей силы, какое испытываешь при виде могучего горного хребта. А когда я дошел до английских философов, я подходил к ним с предубеждением, потому что в Германии мне внушали, что все они, кроме разве Юма, полное ничтожество, а значение Юма заключается лишь в том, что его изничтожил Кант то обнаружил, что они не только философы, но еще и превосходные писатели. Пусть они не великие мыслители, об этом я не берусь судить, но зато они бесспорно очень занятные люди. Едва ли кто-нибудь, читая Левиафан Гоббса, останется равнодушным к этому грубоватому прямолинейному Джону булю И уж, конечно, всякие читая разговоры Беркли, поддастся обаянию милейшего епископа. И хотя я верю, что Кант действительно стер юма в порошок, писал юм предельно изящным, культурным и ясным слогом. Все они, включая и Локко, писали по-английски замечательно. У них есть чему поучиться. Перед тем, как писать новый роман, я всегда перечитываю кандида, чтобы потом бессознательно равняться по этому эталону ясности, грации и остроумия. Так современным английским философам, по-моему, не мешало бы перед тем, как браться за собственное сочинение дисциплины ради прочитывать исследование человеческого разумения юма ибо в наши дни философы не всегда блещут своим стилем возможно мысли их настолько сложнее чем у их предшественников что они вынуждены пользоваться техническим словарем собственного изобретения, но это опасная затея и когда они пишут о материях Насущно важных для всех мыслящих людей можно только пожалеть, что они не умеют выражаться так, чтобы быть понятными своим читателям. Мне говорили, что из всех, кто сейчас занимается философией, самый интересный мыслитель — профессор Уайтхедд. Если это так, тем более обидно, что он не всегда дает себе труд выражаться ясно. У Спинозы было хорошее правило обозначать природу вещей такими словами, привычное значение которых не обратно тому, какое он желал им предать. Ничто не мешает философу быть также и литератором. Но хорошо писать может не каждый. Это искусство, которое дается усердным трудом, Философ обращается не только к другим философам и к студентам, которые читают его, чтобы сдать экзамен. Он обращается также к литераторам, к политическим деятелям и к мыслящим людям, которые непосредственно формируют сознание молодого поколения. А их, естественно, привлекает философия яркая и не слишком трудная для восприятия. Все мы знаем, каким влиянием пользуются в некоторых странах учения Ницше. И мало кто не согласится с тем, что влияние — это самое пагубное. А распространилось оно не потому, что учение Ницше содержит особенно глубокие мысли, а потому что изложено оно в яркой, эффектной форме. Философ, не заботящийся о том, Чтобы выражаться ясно, показывает, что он придает своим мыслям лишь чисто академическое значение. Бывает, впрочем, как я не без удовольствия обнаружил, что и профессиональные философы не понимают друг друга. Брэдли нередко признается, что не может уразуметь доводов своего противника в споре. А профессор Уайтхедд в одном месте говорит, что какое-то положение того же Брэдли выше его понимания. Если уж видные философы не всегда могут понять друг друга, то простому смертному это и подавно не под силу. Разумеется, философия трудна. Иначе и быть не может. Дилетант, знакомясь с ней, Идет по канату без балансира и должен благодарить судьбу, если не свалится. Но рискнуть стоит. Очень уж интересно проделывать этот номер. Меня сильно смущало выдвигаемое время от времени положение, будто философия недоступна без знания высшей математики. Мне Не верилось, что если познание, как то следует из теории эволюции, развелось для практических целей в процессе борьбы за существование, то сумма человеческих знаний, нечто необходимое для благополучия всего человечества, может быть доступна лишь кучке людей, наделенных весьма редким складом ума. И все же я, может быть, отказался бы от столь приятного мне изучения философских трудов, если бы, на счастье, мне не попалось упоминание Брэдли, что он очень слабо знаком с этой головоломной наукой. А Брэдли — немалая философская величина. Мы знаем, что чувство вкуса у разных людей различное. Но без него люди не могли бы жить. Мнение, будто только у специалиста по физической математике может быть разумная теория о Вселенной и месте, которая занимает в ней человек, о тайне зла и смысле жизни, представляется мне таким же абсурдом как утверждение, что нельзя наслаждаться бутылкой вина, не обладая умением дегустатора безошибочно определить год разлива двадцати сортов Рейнвейна. Ведь философские проблемы касаются не только философов и математиков. Они касаются всех нас. Правда, большинство из нас, Довольствуются мнениями по этим вопросам, полученными из вторых рук, а то и вовсе считают, что у них по этому поводу нет никаких мнений. Но они есть у всех, пусть и неосознанные. Человек, первым сказавший «снявши голову по волосам не плачут», был по-своему философом. Ведь он просто хотел выразить «известность» мысль, что сожаления бесполезны, а это уже подразумевает философскую систему. Детерминист считает, что всякий ваш поступок обусловлен тем, что вы с собой в данную минуту представляете, а вы это не только ваши мышцы, нервы, внутренности и мозг, это также ваши привычки мнения идеи, пусть они вами неосознанны, пусть они противоречивы, неразумны и пристрастны, все же они существуют и влияют на ваши поступки и реакции. Даже если вы никогда их не облекали в слова, все равно в них ваша философия. О том, что в большинстве случаев она остается несформулированной, Жалеть не приходится. У большинства людей есть не мысли, или, во всяком случае, неосознанные мысли, а скорее смутное ощущение, подобное мышечному чувству, недавно открытому физиологами, впитанное ими из общества, в котором они живут, и слегка видоизмененное их собственным опытом. Они живут упорядоченной жизнью, и этого набора неясных мыслей и чувств им вполне достаточно. Поскольку в него отчасти входит мудрость веков, его хватает для повседневной жизни. Но мне-то хотелось во всем этом разобраться, и я с юных лет пытался осознать, с чем имею дело. Мне хотелось узнать все, что можно о строении Вселенной. Хотелось решить, принимать ли в расчет только земную жизнь или и загробную тоже. Хотелось выяснить, свободна ли моя воля или мое ощущение, что я могу по желанию изменить себя, пустая иллюзия. Хотелось узнать, есть ли в жизни какой-нибудь смысл, или я сам должен наделить ее смыслом. И я стал читать подряд все, что имело отношение к этим вопросам. В первую очередь, меня интересовала религия. Мне представлялось, чрезвычайно важным решить, только ли с этим миром, в котором я живу, мне следует считаться, или я должен смотреть на него лишь как на ее доли страданий, где мы готовимся к вечной жизни за гробом, В романе о человеческом рабстве есть глава о том, как мой герой утерял веру, в которой был воспитан. В рукописи эту книгу читала одна очень умная женщина, в ту пору дарившая меня своим вниманием. Она сказала, что эта глава сделана плохо. Я переписал ее, но едва ли существенно улучшил. Дело в том, что в ней описаны мои собственные переживания. А я, разумеется, пришел к своему выводу на основании очень и очень шатких рассуждений. Но то были рассуждения невежественного юнца. Они шли не столько от разума, сколько от сердца. Когда родители мои умерли, меня взял к себе дядя, священник. Это был бездетный человек лет пятидесяти, и ему, я уверен, было нелегко взвалить на себя заботу о маленьком мальчике. Утром и вечером он читал молитвы, а каждое воскресенье мы два раза ходили в церковь. Воскресенье было самым занятым днем. Дядя мой любил говорить, что он единственный человек в приходе, который трудится семь дней в неделю. На самом деле он был невероятно ленив и всю работу по приходу припоручал своему помощнику и церковным старостам. Но я был впечатлителен и скоро стал очень религиозным. Я без тени сомнения принимал все, чему меня учили сперва в доме у дяди, а затем в школе. Был тут один пункт, который касался меня лично. Едва я поступил в школу, как насмешки товарищей и жгучие чувства стыда открыли мне глаза на то, какое страшное несчастье, что я заикаюсь. А в Библии я читал, что вера движет горами. Дядя внушал мне, что это надо понимать, буквально. И вот однажды вечером, накануне возвращения в школу, Я от всей души помолился о том, чтобы Бог избавил меня от заикания. Вера моя была велика. Я спокойно уснул, не сомневаясь, что на утро смогу говорить, как все люди. Я уже представлял себе, как удивятся мальчики. Я был тогда еще в начальной школе. Когда увидят, что я перестал заикаться, Я проснулся радостный, бодрый, и для меня было настоящим жестоким ударом, когда оказалось, что я заикаюсь по-прежнему.